Глава 53 Заксан, мне кажется, или мы уже несколько недель не видели Рома? и Б. Тебе не кажется, он занятся своей красоткой. Заксан. С Детройт? Ромео Коста, Заксан, Ты в курсе, что эта шутка была не смешной и в первый раз, что уж говорить про 50-й. и Б. А вот и ты, солнышко, где пропадал? Ромео Коста. Жизнь кипит. и Б. Так сильно, что ты даже не присоединишься к нашему ежегодному предрождественскому отпуску за сноубордингом? Ромео Коста. Боюсь, что так. Олифе ФБ, Вранье. Ты ничего не боишься, разве что втрескаться. Заксан. Олифе ФБ, Ты слышишь мяуканье? Олифе ФБ, Ромео Коста. Который стал рабом киски? Ага. Заксан. Олифе ФБ, Помнишь времена, когда у Рома были яйца? Олиф и Заксан. «Помню. Они были прекрасны. Когда он бегал, они стучали друг от друга. Было похоже на перезвон свадебных колоколов». Ромео Коста. «К слову о свадьбах. Когда твоя, Заксан?» Заксан. «Никогда». Ромео Коста. «Даю три месяца». Олиф и «Я буду щедр и дам ему шесть». Ромео Коста. «Сто к. Олиф и «Договорились». Выиграет тот, чей вариант окажется ближе к правде. Заксан, ненавижу вас обоих. и Б. я снова слышу звон свадебных колоколов. Ромео Коста, ложная тревога. Это у Зака яйца дрожат.